глахматых, босых и с сигарами, всяющих, словно бы жидкой радугой облитых руках. Один, не взирая на это призрачное свечение, выглядит как здоровенный мужик, другой немного помельче, но разница несущественна. Не настолько он мельче, чтобы на такой тонкой ветке сидеть. Впрочем, под здоровенным ветка тоже не гнётся, как под каким-нибудь воробьём. "Натурально сбылась золотая мечта моей мизантропической юности", говорит здоровенный. Как же я тогда хотел оказаться в мире, где нет людей. Ладно, примерно сотню я так и быть соглашался оставить. Моих друзей, Нину Хаген и ещё нескольких музыкантов, всех новых диких в полном составе и писателя Борхеса. Благостарик тогда был ещё жив. И больше никому нам не надо. Отлично без человечества проживём.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 откликается тот, что помельче. Не представляешь, как я этому рад. И тут же превращается в нечто вроде нарисованного не умелой детской рукой дракона со сменожими щупальцами и как минимум сотней разноцветных сверкающих глаз, разбросанных по всему телу, где редко, где густо, как мелкие жёлтые сливы в травя в урожайный год. В этот момент на улице Аугштаю появляются двое. Взрослая женщина, одетая для спортивной прогулки, и фронтоватый, словно нарядившийся для вечеринки молодой человек останавливаются в нескольких метрах от забора, за которым растёт цветущая слива. Некоторое время молча смотрят на простегосподи Эльфа и как бы условно дракона, удобно расположившегося на ветвях, наконец переглядываются. Ты тоже видишь? Ага. Так становятся духавицами и пророками. Сходят с ума.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 Да, вот ровно настолько смешно. Спасибо. Невозмутимо говорит крылатый дракон с глазами и щупальцами после того, как случайные свидетели его бытия, пытая дело оглядываясь и пихая друг друга локтями, "Мама, что это было?" "Не было, а есть. Я их ещё вижу. Я тоже вижу. А телефон не берёт". Шатаясь, как пьяные, уходят куда-то в сторону новых прибрежных домов.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 На какое-то время на цветущем деревом, улице и текущей мимо рекой воцаряется такая умиротворённая тишина, что в небе появляются антрацитово-чёрные бабочки с размахом крыльев, как у странствующего альбатроса, то есть примерно 3,5 метра. И погружив над пустынным городом, улетают неизвестно куда. Ну, это как раз нормально, вполне обычное дело измолчания Нёхиси, чего только порой не рождается. Вот и сейчас. Интересно, их кто-то ещё увидит? спрашивает здоровенный, будем считать, что эльф. Да запросто. Если уж даже нас увидели, для тех, кто гуляет по настолько безлюдному городу, ничего невозможного нет. Вот это самое невероятное. Но о таком я даже и не мечтал, когда дурил в голову всем, до кого дотягивался, и при этом всегда понимал, до какой степени этого мало. Ну даже не капля в море, а молекула в океане. Ни о чём говорить.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 Ты же у нас всеведущий, значит, знаешь наверняка, что будет? Вопрос совершенно бессмысленен, если задавать его мне, смеётся Воздушный змей. С моей точки зрения ничего никогда не будет, потому что всё уже есть. Сотворение мира ещё продолжается. Он творится в каждый момент. И гибель этого мира даже не то, что предрешена. Он уже вот прямо сейчас, ежесекундно всегда погибнет, продолжая безмятежно твориться, и вместе это создаёт звенящее, ликующее напряжение, которое, собственно, и есть и жизнь.